Глава 9. Нестерпимо хочется оказаться в больнице. Прямо сейчас. Рука непроизвольно сжимает подвеску на шее, ту самую, с двумя сердечками, пока моё сердце бешено колотится в груди. «Ваня, что значит повезло меньше? Он жив?» Я не узнаю собственного голоса. «В операционной. А ты? Что с тобой?» «Слегка задело, я же сказал», – произносит запыхавшись Ваня, будто только что пробежал марафон. «Где ты? В какой больнице? Я за тобой приеду». Настаиваю, повышая голос. Таксист встревоженно смотрит в зеркало. «На Чеплыгина, но Эва, не надо. Через 20 минут буду». Я завершаю разговор и меняю в приложении конечную точку. Водитель вслух повторяет адрес, спрашивает, верно ли указано. «Верно, всё верно. Я дома места себе не найду, если не увижу Ваню, и не узнаю, что случилось с Тарасом. Будь он опять неладен. Ну почему у Завчука всегда так?» Стоит только принять решение насчёт него, как появляются какие-то нюансы. В приёмном отделении пахнет антисептиком и страхом. Ещё свежо в памяти, как я попала в стационар с кровотечением. Оно открылось внезапно. Я встала утром, собиралась на работу, но вместо центра пришлось вызывать скорую и экстренно ехать в больницу. А потом всё как в тумане. Встряхиваю головой, избавляясь от неприятных воспоминаний, и спешу к стойке регистрации. Медсестра за стеклянной перегородкой, равнодушно жуя жвачку, проверяет информацию. «Четвёртый этаж, сейчас выдам пропуск. Хотя, постойте, документы, подтверждающие, что вы жена, есть у вас?» «Эва!» – окликает Ваня. «Это за мной!» – обращается он к медсестре и подходит, прихрамывая и держась за левый бок. Обнимает меня за плечи. В глаза бросается, что рукав его белой рубашки разорван, на предплечье кровь, смешавшаяся с йодом. Но крайно в цел. Жив. Ты в порядке? хватаю Ваню за ладонь и, не отрывая взгляда от его лица, провожу пальцами по бинтам. Да, мы идем к лифту. Я же говорил, что это пустяк. А Савчук?» я слишком взвинчена, чтобы держать эмоции под контролем. Его сразу увезли в операционную, врачи сказали, что состояние тяжелое. Меня ведет в сторону от услышанного. Ваня удерживает. В кабине душно, и кажется, что я вот-вот рухну в обморок. Выйдя из лифта, вижу надпись Операционный блок и накрывает по новой. Ваня помогает присесть на диван в коридоре. «Как это произошло?» Крайнов резко сжимает затылок здоровой рукой. «На объекте. Мы зашли внутрь, смотрели, что к чему. Всё было нормально, но потом что-то рухнуло. Что рухнуло?» «Да хер его знает. Я разбираюсь, что ли? Вроде одна из балок на стройплощадке. Тарас, он оттолкнул меня в сторону, а сам... Чёрт его, там был пиздец. Если бы я стоял чуть ближе, может, никто бы и не пострадал». Ваня замолкает, и его начинает трясти. «Меня тоже. Ты уверен, что с тобой всё нормально?» Смотрю на него пристально, но он довольно быстро становится привычно спокойным. «Да, малышка, со мной всё хорошо». Ваня садится рядом, проводит пальцами по моей щеке. «Ты зря приехала. Надо было делать, как я говорю. Поезжай домой, а я останусь здесь, дождусь новостей». «Зачем?» Он устало качает головой. «Затем, что если Тарас умрёт, проблемы будут у всех, кто хоть как-то связан с этим объектом, включая Новикова и Банк» включая меня, блядь. Хоть в часовню при больнице иди и свечки за здоровье Савчука ставь. Я в страхе и смятении от услышанного. Вань, ты сейчас серьёзно? Тебя только деньги интересуют. Ты о них в такой момент думаешь? Думаю я о том, что Савчук может не выкарабкаться. А если выкарабкается, каким он станет? Там миллионы эва. Кто будет заканчивать эту стройку? Я сглатываю, опуская взгляд. Не хочу я проблем. Только что-то начало получаться. Я о семье всерьёз задумался. «И что будет, если Тарас не выживет?» Ваня ответить не успевает, за его спиной открывается дверь, врач в зелёном костюме вытирает руки салфеткой. «Родственники Тараса Савчука здесь?» «Да!» – выкрикивает появившаяся в коридоре Ангелина. На ней лица нет, бледная, глаза заплаканные, одета в обычные джинсы и растянутую кофту, словно выбежала из дома, в чём была. «Это я ей позвонил!» – шепчет Ваня, вставая. «Мы сделали всё возможное, но состояние пока нестабильное» говорит врач. У пострадавшего переломы рёбер, черепно-мозговая травма, внутреннее кровотечение. Словно эхо доносятся его слова. Ангелина хватается за стену в поисках опоры. Ваня помогает ей, как и мне, несколько минут назад сесть на диван. Он что-то тихо, неразборчиво спрашивает у врача, а я не чувствую ничего, кроме леденящего осознания. Тарас может не выкарабкаться. «Это всё ты!» – шепчет Ангелина. «Всё из-за тебя! Все беды в его жизни только из-за тебя!» Я поворачиваюсь, взгляды встречаются. И дурно становится от того, сколько в глазах совчуг сейчас ненависти и отчаяния. «Убирайся отсюда! Из его жизни! Поняла?» Она поднимается на ноги, её шатает. Ангелина идёт к врачу и говорит, что остаётся. Крайнова она просит уехать, пообещав сообщить, если будут какие-то новости. Он подписывает отказ от госпитализации, и я вызываю такси. Трясти не перестаёт. Когда едем домой, Ваня извиняется за испорченный вечер, машинально киваю. Мыслями я совсем не с ним. Представляю, как там Тарас, и с ужасом понимаю, что хочу не домой ехать, а его увидеть, хоть одним глазком. Дома тихо и спокойно. Кир спит в кроватке. Ваня уходит в душ, и его долго нет. Слышно, как шумит за дверью вода. Я трогаю пустую грудь, но не зацикливаюсь на ней. Мысли всё равно возвращаются к совчуку. Глубоко дышу, стараясь не накручивать себя. Однако сердце сжимается. В голове вспыхивает картинка. Тарас лежит в реанимации, подключённый к аппаратам. Бледный, без движения. Конечно, я не видела этого сама, но воображение безжалостно дорисовывает детали. Телефон крайного снова вибрирует. Смотрю на экран. Новиков. Обычно я не лезу в звонки Вани, но его начальник набирает без перерыва. «Саша, добрый день», — говорю я, бросая взгляд на дверь ванной. Ваня сейчас не может ответить. «Как он? Всё нормально?» Да, душ принимает. «Чёрт, а Совчуку совсем не повезло!» Новиков вздыхает. «Он в искусственной коме, слышала?» «Какие... какие прогнозы?» Еле выдавливаю я из себя. «Врачи говорят, шансы 50 на 50. Но я верю, что Тарас справится. Крепкий мужик». Ваня выходит из душа. Его тело похоже на один большой синяк. Особенно левая сторона. «Это Новиков. Отдаю ему телефон, потому что больше ничего не хочу слышать про это несчастье. Ничего». Проверив спящего Кира, я закрываюсь в ванной, смываю макияж и становлюсь под душ. Текут слёзы. От всего разом. От беспомощности. От того, что молока мало. И от непонимания, зачем Тарас оттолкнул Ваню и подставил под удар себя. Зачем Ваня вообще туда поехал? Надо было настоять, чтобы он дома остался. Слишком знакомая боль в груди. Слишком. Через полчаса я выхожу из ванной, будто ничего и не было. Смотрю, что Ване написали в назначениях, и приношу ему лекарства. Собираюсь хоть немного поспать, но просыпается Кир. Он требует грудь, а молока нет, не пришло, совсем пусто. Я оставляю сына на Ваню и иду на кухню. Развожу смесь, завариваю чай для лактации, уговаривая себя не нервничать. Но разве это возможно? Ночь проходит почти без сна. Я ворочаюсь с боку на бок, разглядываю спящего Ваню, который под дозой обезболивающего. Периодически трогаю пустую грудь. Наевшись о смеси, Кир спит а меня буквально сжирает чувство вины, что, возможно, я потеряла молоко. Утром по дороге на работу звоню консультанту по грудному вскармливанию и рассказываю о своей проблеме. Прошу Варвару подъехать в центр. Сбросив вызов, я понимаю, что тянет совершенно в другое место. Дважды перестраиваю маршрут. Что я буду делать в больнице? Я Тарасу никто. Мне не скажут о его состоянии, ничего. Не дадут к нему пройти. Кому можно позвонить, так это Ангелине. Хотя у неё сейчас официально столько же прав, сколько и у меня. Остаётся ждать. И новость про Савчука приходит сама. Ближе к обеду звонит Ваня. Голос у него задумчивый и серьёзный. Я спрашиваю, как он себя чувствует, говорю, что он не хотел будить его утром, когда уезжала, и попросила Нору подольше погулять с Киром, чтобы он мог выспаться. Разговор почти подходит к концу, когда Ваня вдруг упоминает Тараса. «Савчука вывели из комы. Он очнулся, но пока без прогнозов. Вот только...» Ангелина сказала, что первым делом Тарас спросил про тебя. Я хватаюсь за подлокотник кресла, чувствуя, как спину покалывают ледяные иглы. «Что?» — переспрашиваю. Вот и я удивился. По словам Ангелины, у него к тебе какой-то вопрос. Ты знаешь, о чём речь? Никакого шанса не нервничать. Ни одного.